Глава первая. Об автомобилях Lexus и прелестях мирной жизни. Мифы и факты о глобализации. Однажды в одной развивающейся стране ее главный автопроизводитель отправил свои первые легковые автомобили на американский рынок. До того дня небольшая компания делала только низкопробные продукты, плохие копии качественных товаров, произведенных в богатых странах. Машина была обыкновенная, просто дешевая микролитражка, как говорится, четыре колеса и пепельница. Но для страны это был важный момент, и экспортер испытывал гордость. К несчастью, продукт провалился. Все считали, что машинка выглядит ужасно, а искушенные покупатели не хотели тратить серьезные деньги на семейный автомобиль из страны, где до сих пор делали только второразрядные вещи. Машину пришлось отозвать с американского рынка. Провал вызвал серьезные дебаты среди жителей этой страны. Многие из них считали, что компании следовало придерживаться своего первоначального бизнеса, Производство простого текстильного оборудования. В конце концов, главным экспортным товаром страны был шелк. Если компания не смогла выпустить хороший автомобиль после 25 лет непрерывных попыток, значит, этому и не бывать. Государство делало все для ее успеха. Оно обеспечило ей высокие прибыли на отечественном рынке через высокие тарифы и драконовский контроль за иностранными инвестициями в автомобильную промышленность. Еще десяти лет не прошло, как оно даже выделяло государственные средства, чтобы спасти компанию от неминуемого банкротства. Так что, утверждали критики, иностранные автомобили нужно свободно ввозить, а иностранным автопроизводителям, которых 20 лет назад выгнали, позволить обосноваться вновь. Другие не соглашались. Они утверждали, что ни одна страна не добивалась успеха без развития серьезных отраслей промышленности, таких как автомобилестроение. Просто им нужно больше времени, чтобы выпустить машину, которая понравится всем. Год был 1958, и страна вообще-то была Япония. Компания называлась Toyota, а машина называлась Toypet. Toyota начинала как производитель текстильного оборудования, автоматические ткацкие станки Toyota и вошла в автомобилестроение в 1933 году. Японское правительство изгнало General Motors и Ford в 1939 году и поддержало Toyota деньгами из Центрального банка Bank of Japan в 1949 году. Сегодня японские автомобили... Это так же естественно, как шотландский лосось или французское вино. Но менее 50 лет назад большинство людей, включая многих японцев, считали, что японское автомобилестроение просто не должно существовать. Полвека спустя после фиаско «Стойпет» премиум-бренд «Тойоты» Lexus стал чем-то вроде иконы глобализации благодаря книге американского журналиста Томаса Фридмана «Лексус и оливковая ветвь». Книга обязана своим заглавием тому озарению, которое снизошло на Фридмана на скоростном поезде «Синкансен». Во время его поездки в Японию в 1992 году он посетил завод Lexus, который произвел на него огромное впечатление. На обратном пути из автозавода в «Тойота Сити» в Токио в поезде ему попалась на глаза очередная статья о напряженности на Ближнем Востоке, где он долгое время был корреспондентом, и его осенило. Он вдруг осознал, что кажется, что половина всего мира настроена улучшать Лексус, привержена модернизации, ускорению и приватизации своих экономик для того, чтобы процветать в системе глобализации. А вторая половина мира, иногда половина той же самой страны, иногда половина того же самого человека, все еще охвачена битвой за то, кому какое оливковое дерево принадлежит. По словам Фридмана, если они не впишутся в определенный набор правил экономической политики, которую он назвал «золотой смирительной рубашкой», страны из мира оливковых деревьев не смогут присоединиться к миру Лексуса. Описывая «золотую смирительную рубашку», он в основном повторяет сегодняшнюю неолиберальную ортодоксию. Для того, чтобы вписаться, стране нужно приватизировать государственные предприятия, поддерживать низкий уровень инфляции, сократить численность государственного аппарата, поддерживать бездефицитный бюджет, а еще лучше иметь профицит, либерализовать торговлю, дерегулировать иностранные инвестиции, дерегулировать рынок капитала, сделать валюту конвертируемой, снизить коррупцию и приватизировать. Пенсии. По его словам, это единственный путь к успеху в новой глобальной экономике. Его смирительная рубашка — это единственное снаряжение для жесткой, но пьянящей игры в глобализацию. Фридман категоричен. К сожалению, эта золотая смирительная рубашка во многом одного стандартного размера на всех. Она не всегда красивая или мягка, или удобна, но она имеется в наличии, и это единственная модель, предлагаемая в данном историческом сезоне. Тем не менее, факт остается фактом. Если бы японское правительство последовало в начале 1960-х годов Советом экономистов свободной торговли, не было бы никакого «Лексуса». В лучшем случае сегодня «Тойота» была бы младшим партнером при каком-нибудь западном автоконцерне. В худшем была бы сметена. Это касалось всей японской экономики. Если бы тогда Япония одела фридмановскую золотую смирительную рубашку, она бы осталась третьей разрядной промышленной державой — Которая она была в 1960-е годы, имея уровень доходов наравне с Чили, Аргентиной и ЮАР, страной, премьер-министром которой оскорбительно пренебрег французский президент Шарль де Голь, назвав его продавцом транзисторов. Другими словами, последуя они совету Фридмана, японцы бы сегодня не экспортировали «Лексусы», а все еще боролись за то, кому какое Тутовое дерево принадлежит. Официальная история глобализации. Наш рассказ о Тойоте подводит к мысли, что есть нечто особенно режущее слух в этой сказочке о глобализации, продвигаемой Томасом Фридманом и его коллегами. Чтобы объяснить вам, что же это конкретно, мне нужно рассказать вам, что я называю официальной историей глобализации и в чем ее ограниченность. Согласно официальной истории, глобализация постепенно развивалась в течение последних трех столетий следующим образом. Британия приняла политику свободного рынка и свободы торговли в 18 веке, намного раньше других стран. К середине 19 века, благодаря впечатляющим успехам британской экономики, превосходство такой политики стало настолько очевидным, что другие страны тоже стали либерализовывать свою торговлю и дерегулировать внутреннее хозяйство. Этот либеральный мировой порядок, окончательно оформившийся к 1870 году при британской гегемонии, основывался на промышленной политике «Laces Fair» — «невмешательство внутри страны», на невысоких барьерах для международного потока товаров, капитала и труда и на макроэкономической стабильности внутри страны и в мире, обеспечивающей принципы здоровых финансов, низкую инфляцию и бездефицитный бюджет. Последовал период неслыханного процветания. К сожалению, все пошло наперекосяк после Первой мировой войны. В ответ на надвигающуюся нестабильность мировой экономики, многие страны неразумно начали вновь возводить торговые барьеры. В 1930 году США отказались от свободы торговли и вели в действие печально известный тариф «Смуту Хоули». Такие страны, как Германия и Япония, отказались от либеральной политики, воздвигли высокие торговые барьеры и создали картели, которые были тесно связаны с их фашизмом и внешней агрессией. Мировая система свободной торговли закончилась в 1932 году, когда Британия, до того поборник свободной торговли, подалась искушению и сама восстановила внешнеторговые тарифы. Последовавшее сжатие мировых рынков и нестабильность, а затем и начавшаяся Вторая мировая война, разрушили последние следы первого либерального мирового порядка. После Второй мировой войны мировая экономика перестроилась в более либеральном духе, на этот раз при американской гегемонии. В частности, значительного прогресса достигла либерализация между богатыми странами на раннем этапе переговоров по ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Но ну, протекционизм и государственное вмешательство все еще сохранялось в развивающихся не говоря уже о коммунистических странах. К счастью, от нелиберальной политики стали повсеместно отказываться после подъема в 1980-е годы неолиберализма. К концу 1970-х годов провал так называемой импортозамещающей индустриализации ISI в развивающихся странах, основанной на протекционизме, субсидиях, и регулирование стал настолько очевидным, что его нельзя было не замечать. Экономическое чудо Восточной Азии, в которой же практиковали свободу торговли и поощряли иностранные инвестиции, явилось сигналом к пробуждению других развивающихся стран. После долгового кризиса Третьего мира 1982 года многие развивающиеся страны отказались от интервенционизма и протекционизма в пользу неолиберализма. Это движение глобальной интеграции было увенчано падением коммунизма в 1989 году. Беспрецедентное ускорение в развитии технологий транспорта и связи сделало еще более необходимым такие перемены в национальной политике. С их развитием возможности вступить во взаимовыгодные отношения с партнерами в далеких странах через торговлю и инвестиции радикально возросли. Открытость стала еще более важным, чем прежде, фактором процветания страны. Отражая углубляющуюся глобальную экономическую интеграцию, в последние годы укреплялась всемирная система экономического управления. Наиболее важное изменение произошло в 1995 году, когда ГАТТ преобразовалось в ВТО – могущественный орган, продвигающий либерализацию не только в торговле, но и в других областях, таких как регулирование иностранных инвестиций, и право интеллектуальной собственности. ВТО теперь образует ядро мировой системы управления экономикой наряду с МВФ, отвечающим за доступ к краткосрочным финансам и Всемирным банком, отвечающим за долгосрочные инвестиции. Результатом этих преобразований, согласно официальной версии, стала глобализированная мировая экономика, сравнимая по своей изобильности и возможностям для процветания только с золотой эрой либерализма 1870-1913 годы. Рената Руджеро Первый генеральный директор ВТО торжественно объявил, что в результате этого нового мирового порядка у нас теперь есть возможность искоренить бедность в мировом масштабе в начале следующего, 21-го столетия. Утопическая мысль еще несколько десятилетий назад. Реальная возможность сегодня. Такая версия истории глобализации принята повсеместным. Ей полагается быть планом действий для тех, кто формирует политику своих стран, направляя их к процветанию. К несчастью, она рисует в корне ложную картину, искажая наше представление о том, откуда мы пришли, где мы сейчас и куда мы можем направиться в дальнейшем. Давайте разберемся, в чем это заключается. Реальная история 30 июня 1997 года последний британский губернатор Кристофер Паттен официально возвратил Китаю Гонконг. Многих британских комментаторов волновала судьба гонконгской демократии под управлением Коммунистической партии Китая. КПК, невзирая на то, что демократические выборы в Гонконге разрешили только в 1994 году, на 152 году британского правления и всего за три года до планируемой передачи. И похоже, что никто совсем не помнил, как Гонконг перешел в британское владение с самого начала. Гонконг стал британской колонией по Нанкинскому договору 1842 года в результате Первой опиумной войны. Это был особенно позорный эпизод даже по меркам империализма XIX века. Растущая любовь британцев к чаю создала огромный дефицит в торговле с Китаем. В отчаянной попытке восполнить этот разрыв Британия начала экспортировать производимый в Индии опиум — в Китае такой мелочи, как то, что продажа опиума в Китае была противозаконной, нельзя было позволить встать на пути благородного дела сведения балансовых счетов. Когда китайские должностные лица конфисковали груз недозволенного опиума в 1841 году, британское правительство использовало это как предлог, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, объявив войну. Китай потерпел тяжелое военное поражение и был вынужден подписать Нанкинский договор, по которому Китай сдает в аренду Гонконг и отказывается от права устанавливать свои собственные тарифы. Такие вот дела. Самопровозглашенный лидер свободного мира объявляет войну другой стране, потому что та мешается на пути противозаконной наркоторговли. Правда состоит в том, что свободное движение товаров, людей и денег, которое возникло при британской гегемонии между 1870 и 1913 годами, первый эпизод глобализации, стало возможно по большей части благодаря военной силе, нежели рыночным силам. Кроме самой Британии, другими участниками свободной торговли в тот период были слабые страны, которые не приняли ее добровольно, а были принуждены колониальным правлением или неравноправными договорами, такими как Нанкинский договор — которые, среди прочего, лишали их права самостоятельно устанавливать тарифы и налагали на них установленные извне с единой низкой ставкой 3-5% тарифы. Не будем забывать о соглашении об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергетике и их государствами-членами – с другой стороны, несмотря на их ключевую роль в установлении свободной торговли в конце XIX и начале XX века, колониализм и неравноправие договора едва ли удостаиваются упоминания в существующих горах проглобалистской литературы. Даже когда про них говорят в открытую, в целом их роль считают положительной. К примеру, в своей известной книге Empire, Британский историк Найал Фергюнсон честно перечисляет многие злодеяния Британской империи, включая опиумные войны, но утверждает, что Британская империя в целом была неплохой штукой, вероятно, она была наиболее дешевым способом гарантировать свободу торговли, от которой польза была всем. Тем не менее, страны, находившиеся под колониальным правлением и неравноправными договорами... Жили очень бедно. В период с 1870 по 1913 годы подушевой ВВП в Азии, за вычетом Японии, рос на 0,4% в год. В Африке же он рос на 0,6% в год. Соответствующий показатель составлял 1,3% для Западной Европы, и 1,8% для США. Особенно интересно отметить, что латиноамериканские страны, которые к тому времени восстановили тарифную автономию и могли похвастаться самыми высокими тарифами в мире, росли так же быстро, как и США в тот период. В то время как они навязывали свободу торговли бедным странам при помощи колониализма и неравноправных договоров, Для себя самих богатые страны поддерживали высокие тарифы, особенно на промышленную продукцию, как мы в подробностях увидим в следующей главе. Для начала Британия, якобы родина свободы торговли, была одной из наиболее протекционистских стран до тех пор, пока в середине XIX века она вдруг не обратилась в плагета свободной торговли. Был короткий период в 1860-х и 1870-х годах, когда нечто напоминающее свободу торговли существовало в Европе, особенно при нулевых тарифах в Британии. Тем не менее, он оказался недолговечным. Начиная с 1880-х годов, большинство европейских стран вновь подняли защитные барьеры, отчасти чтобы ограничить своих фермеров от дешевого продовольствия, импортируемого из нового света, и отчасти чтобы поддержать свои новые отрасли тяжелой индустрии, такие как сталелитейное, химическое и машиностроение. Наконец, даже Британия, как я уже отмечал, Главный архитектор первой волны глобализации отказалась от свободы торговли и восстановила тарифы в 1932 году. Официальная история описывает это событие в том смысле, что Британия поддалась искушению протекционизма. Но она характерно умалчивает, что это произошло в силу заката британского экономического превосходства, который, в свою очередь, был результатом успеха политики протекционизма со стороны стран-конкурентов, особенно США, в развитии своих новых отраслей. Таким образом, история первой глобализации в конце XIX-начале XX веков была переписана в наше время, чтобы вписать в нее нынешнюю неолиберальную ортодоксию. История протекционизма в сегодняшних богатых странах чрезвычайно преуменьшается, а империалистическое происхождение высокой степени глобальной интеграции у современных развивающихся стран едва ли вообще упоминается. Финальный занавес, а именно отказ Британии от свободы торговли, также преподносится необъективным образом. Редко говорится, что на самом деле Британия заставила отказаться от свободы торговли именно успешное применение протекционизма ее конкурентами. Неолибералы или неоидиоты. Официальная история глобализации представляет период сразу после Второй мировой войны как период неполной глобализации. В то время, как имело место значительное расширение интеграции среди богатых стран, ускоривший их рост, утверждает она официальная история, большинство развивающихся стран отказывались полностью участвовать в глобальной экономике до 80-х годов XX -го века, что сдерживало их экономический прогресс. Это утверждение искажает процесс глобализации среди богатых стран того периода. Эти страны значительно снизили тарифные барьеры в период с 1950-х по 1970-е годы. Но в это же самое время они также прибегали ко многим другим защитным средствам, чтобы поддержать свое собственное экономическое развитие. Субсидирование – особенно НЕОКР, научных исследований и опытно-конструкторских разработок, государственные предприятия, правительственное руководство банковским кредитованием, контроль за капиталами и так далее. Когда они стали воплощать неолиберальные программы, их рост замедлился. В 1960-е и 1970-е годы подушевой ВВП в богатых странах рос по 3,2% в год, но в последующие два десятилетия его прирост существенно упал до 2,1%. Но еще более искажено описание опыта развивающихся стран. Послевоенный период описывается официальными историками глобализации как эпоха экономических катастроф в этих странах. Они происходили потому, утверждают последние, что эти страны верили в неправильные экономические теории, которые убедили их, что они могут бросить вызов логике рынка. В результате они подавляли деятельность, в которой они были сильны — сельское хозяйство, разработка полезных ископаемых, трудоемкие производства — и продвигали проекты белого слона, престижные, но невыгодные и обременительные, которые придавали им гордости, но были экономической бессмыслицей. Самый печальный и известный пример этому — это сильно датируемое производство Индонезии реактивных самолетов. Право на асимметричную защиту, которая развивающиеся страны выторговали себе в 1964 году в ГАТТ, изображается пресловутой веревкой, на которой повесить свою экономику в хорошо известной статье Джеффи Сакса и Эндрю Орнером. Поговорка про веревку. «Give one a knife rope, and he will hunt himself». «Дайте человеку достаточно веревки, и он сам себя повесит». Эквивалентно «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Густаво Франко, бывший президент Бразильского Центрального Банка 1997-1999 годы, высказал ту же мысль, короче и грубее, когда говорил о целях своей политики. «Свести на нет сорок лет тупости» и что единственным выбором было быть неолибералом или неоидиотом. Проблема такой интерпретации в том, что проклятое прошлое в развивающихся странах вовсе не было таким уж плохим. В 1960-е и 1970-е годы, когда они прибегали к неверной политике протекционизма и государственного вмешательства, среднедушевой ВВП в развивающихся странах ежегодно прирастал на 3%. Как однажды указал мой достопочтенный коллега Анджит Сингх, это был период промышленной революции третьего мира – Такой прирост является огромным достижением по сравнению с тем, что они имели при свободе торговли в империалистическую эпоху, и выгодно отличается от одного полутора процентов, которые имели богатые страны во времена своей промышленной революции XIX века. Этот результат так и остается непревзойденным. С 1980-х годов, после принятия ими неолиберальной политики, их скорость прироста ВВП составила около половины той скорости, которую они видели в 1960-е и 1970-е годы – 1,7%. Прирост замедлился и в богатых странах тоже, но замедление было менее выражено, с 3,2% до 2,1%. Не в последнюю очередь из-за того, что они не вводили неолиберальную политику до такой же степени, как развивающиеся страны. Средний прирост развивающихся стран – будет еще ниже, если мы исключим из расчетов Китай и Индию, эти две страны, на которые приходилось 12% всего дохода развивающихся стран в 1980 году и 30% в 2000 году, пока что отказываются надевать золотую смирительную рубашку Томаса Фридманом. Падение роста было особенно заметно в Латинской Америке и Африке, где неолиберальные программы были осуществлены более полно по сравнению с Азией. В 1960-е и 1970-е годы среднедушевой ВВП в Латинской Америке прирастал по 3,1% в год, слегка быстрее, чем по развивающимся странам в среднем. Бразилия, в особенности, росла почти так же быстро, как страны Восточноазиатского экономического чуда. С 1980-х годов, когда континент принял неолиберализм, Латинская Америка росла со скоростью, составляющей менее одной трети от проклятого прошлого. Даже если мы сбросим со счетов 1980-е годы как десятилетие адаптации и выведем его из уравнения, подушевой ВВП в регионе в 1990-е годы рос практически с половиной скоростью от проклятого прошлого 1,7% против 3,1%. В период с 2000 по 2005 Годы дела у региона обстояли еще хуже. По существу он не развивался. Подушевой ВВП прирастал только по 0,6% в год. Что до Африки, ее подушевой ВВП прирастал относительно медленно даже в 60-е и 70-е годы, 1-2% в год. Но с 1980-х годов регион испытал Обвал в уровне жизни. Этот результат является обвинительным приговором неолиберальной ортодоксии, потому что экономики большинства африканских стран последние четверть века практически вручную управлялись МВФ и Всемирным банком. Низкие показатели роста при неолиберальной глобализации с 1980-х годов особенно позорны. Ускоряющийся рост, если потребуется даже ценой увеличения неравенства и, возможно, даже численности бедных, был объявлен целью неолиберальной реформы. Нам постоянно говорили, что сначала нужно создать больше богатства до того, как мы сможем перераспределять его более широко, и что неолиберализм как раз рецепт для этого. В результате неолиберальной политики неравенство в доходах увеличилось в большинстве стран, как и предсказывалось, но рост на самом деле значительно затормозился. Более того, за время неолиберального господства экономическая нестабильность отчетливо возросла, с 1980-х годов мир, особенно мир развивающийся, видел все более частые и крупномасштабные финансовые кризисы. Другими словами, неолиберальная глобализация не смогла обеспечить ничего из обещанного по всем фронтам экономической жизни, роста, равенства и стабильности. Несмотря на это, нам постоянно твердят, как неолиберальная глобализация принесла беспримерную пользу. Искажения фактов в официальной истории глобализации также очевидны и на уровне отдельных стран – Вопреки тому, во что хочет заставить нас поверить ортодоксия, практически все успешные развивающиеся страны со времен Второй мировой войны первоначально достигли успеха при помощи мер защиты национальных интересов, протекционизма, субсидирования и других мер государственного вмешательства. Я уже довольно подробно описал в прологе, как обстояло дело в моей родной Корее, но другие страны экономического чуда из Восточной Азии тоже преуспели, применив стратегический подход к интеграции с мировой экономикой. Тайвань воспользовался стратегией, которая была очень схожа с корейской, хотя на Тайване госпредприятия были распространены более широко, и при этом условия для иностранных инвесторов были несколько мягче, чем в Корее. Сингапур имел свободную торговлю и широко опирался на иностранные инвестиции, но даже и при этих условиях он не вписывался в либеральный идеал в других отношениях. Хотя он и приветствовал иностранные инвестиции, он прибегал к значительному субсидированию для того, чтобы привлечь транснациональные корпорации в отрасли, которые он считал стратегическими особенно в форме государственных инвестиций в инфраструктуру и образование, нацеленное на определенные научные дисциплины. Более того, Сингапур имеет один из крупнейших в мире государственный сектор, в состав которого входит Совет по жилищному развитию, который предоставляет 85% всего жилья. Почти вся земля принадлежит государству». Гонконг является исключением, которое подтверждает правилам. Он разбогател, имея свободную торговлю и промышленную политику невмешательства, но он никогда не был независимым государством, даже городом-государством, как Сингапур, а только городом в рамках большего образования. До 1997 года он был британской колонией, работая как платформа для британских торговых и финансовых интересов в Азии. Сегодня он является финансовым центром экономики Китая. В силу этих обстоятельств для Конконга менее необходимо иметь независимую промышленную базу, но и при всем при этом, до середины 1980-х годов, когда Гонконг начал свое присоединение к Китаю, он производил продукции, обрабатывающие промышленности на душу населения, вдвое больше, чем Корея. Но даже Гонконг не был полностью экономикой свободного рынка. Немаловажно также, что вся земля принадлежала государству для того, чтобы контролировать жилищный вопрос. Более недавние успехи Китая и все успехи Индии также являются примером, который демонстрирует важность стратегической, а не безусловной интеграции с мировой экономикой, основываясь на видении национальных интересов и их защиты. Подобно Соединенным Штатам в середине 19-го столетия или Японии и Кореи в середине 20-го, Китай прибегал к высоким тарифам, чтобы выстроить свою промышленную базу. Вплоть до середины 1990-х годов средний китайский таможенный тариф превышал 30%. Нужно признать, что он был более дружелюбен в отношении иностранных инвестиций, нежели Япония или Корея, но все равно он вел потолок доли иностранного владения – и требования по локализации, требования, чтобы иностранные фирмы приобретали как минимум определенную долю своих сырья и материалов у местных поставщиков. Сторонники глобализации часто приписывают недавний экономический успех Индии торговые и финансовые либерализации в начале 1990-х годов. Как показывают некоторые недавние исследования, ускорение в росте Индии на самом деле началось в 1900 е 80-е годы, что опровергает простую присказку «большая открытость – быстрее рост». Больше того, даже после торговой либерализации начала 1990-х годов, средние таможенные тарифы в Индии оставались на уровне свыше 30%. Они и сегодня остаются на уровне 25%. Индийский протекционизм определенно был чрезмерным в некоторых сферах до 1990-х годов. Но это не означает, что Индия была бы более успешной, если бы она приняла свободу торговли в момент обретения независимости в 1947 году. Индия также налагала жесткие ограничения на прямые иностранные инвестиции – Ограничения по допуску, ограничения владения и различные требования к функционированию. К примеру, требования по локализации. Единственная страна, которая, по-видимому, преуспела в послевоенный период глобализации, пользуясь неолиберальной стратегией, это Чили. Действительно, Чили приняла ее раньше всех, включая США и Британию, после ку де Государственного переворота генерала Аугуста Пиночета 1973 года. С тех пор экономика Чили неплохо росла, хотя совсем не так быстро, как страны экономического чуда из Восточной Азии. И Чили постоянно приводится как пример успеха неолиберализма. Хорошие показатели роста невозможно отрицать но даже чилийская история на самом деле более сложна, чем то, что о ней рассказывает ортодоксиям. Ранние эксперименты Чили с неолиберализмом под руководством так называемых «чикагских мальчиков» группы чилийских экономистов, обученных в Университете Чикаго, одном из центров неолиберальной экономики Были катастрофой. Они окончились ужасным финансовым крахом в 1982 году, из которого пришлось выходить, национализировав весь банковский сектор. Из-за этого краха Чили восстановила допиночетовский уровень подушевого дохода только в конце 1980-х годов и только когда в результате краха чилийский неолиберализм стал более прагматичным чили начала чувствовать себя хорошо к примеру государство предоставляло экспортерам обширную помощь зарубежным маркетингом и неокр Оно также прибегло к мерам контроля за капиталом в 1990-е годы и тем самым успешно сократило наплыв краткосрочного спекулятивного капитала, хотя их недавнее соглашение США о свободе торговли вынудило чилийцев пообещать никогда более к этим мерам не прибегать. Что более важно, высказываются много сомнений в отношении устойчивости чилийского развития. За последние три десятилетия страна потеряла много перерабатывающих промышленных производств и стала чрезмерно полагаться на экспорт природных ресурсов. Не имея технологических возможностей для перехода к высокопроизводительной хозяйственной деятельности, Чили столкнулась с четким пределом своего уровня процветания, которого она может достигнуть в долгосрочной перспективе. Подытожим. Правда о глобализации, начиная с 1945 года, является почти полной противоположностью официальной истории. Во времена контролируемой глобализации, поддерживаемой политикой защиты национальных интересов, в период с 1950-х по 1970-е годы мировая экономика, особенно в развивающемся мире, росла быстрее, была более стабильной и имела более справедливое распределение доходов, чем за последние 25 лет быстрой и бесконтрольной неолиберальной глобализации. Тем не менее, в официальной истории этот период рисуется как полный провал политики защиты национальных интересов, особенно в развивающихся странах. Таким искажением исторических данных торгуют оптом и в розницу, чтобы замаскировать провал неолиберальной политики. «Побеждают ли недобрые самаритяне?» Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, которая являлась авангардом неолиберальной контрреволюции, однажды лихо отбила своих критиков, сказав, что иного не дано. Дух этого аргумента, известного как ТИНА, «There is no пронизывает собой то, как глобализация преподносится недобрыми самаритянами. Недобрые самаритяне любят представлять глобализацию как неизбежный результат безостановочного развития технологий связи и транспорта. Им нравится представлять своих оппонентов в виде ретроградов, современных лудитов, которые сражаются из-за того, кому принадлежит какое оливковое дерево. Утверждается, что идти против этого потока истории означает своими руками создавать бедствие, о чем свидетельствуют коллапс мировой экономики в период между двумя мировыми войнами и неудачи, руководимых государством, индустриализации в развивающихся странах в 1960-е и 1970-е годы. Утверждается, что есть только один способ выжить в этом потоке исторических сил. Это глобализация, и это означает надеть золотую смирительную рубашку одного стандартного размера на всех – которую практически все успешные экономики якобы носили на пути к процветанию. В этой главе я показал, что тезис Тина другой альтернативы просто нет, или же и в отечественном употреблении иного не дано, является результатом фундаментально неверного понимания того, какие силы движут глобализацией и намеренного искажения истории с целью подогнать ее. Теорию. Слабым странам зачастую навязывали свободную торговлю, нежели они избирали ее самим. Большинство стран, которые на самом деле имели свободу выбора, не избирали свободную торговлю в течение продолжительного времени. По существу все успешные экономики, развитые и развивающиеся, обязаны своим нынешним положением избирательной стратегической интеграции с мировой экономикой, а не совершенно безусловной глобальной интеграции. Экономические показатели развивающихся стран были много лучше в проклятом прошлом, во времена, направляемой государством индустриализации, когда у них было много автономии, Чем когда они были полностью лишены ее в первую глобализацию, в эпоху колониализма и неравноправных договоров, или когда их автономия была значительно урезана, как это имеет место в последние четверть века. Нет ничего неизбежного в глобализации, потому что ею движет больше политика, то есть человеческие воля и решения, а не технологии как утверждают недобрые самаритяне. Если бы технологии определяли степень и глубину глобализации, то было бы невозможно объяснить, почему мир был менее глобализован в 1970-е годы, когда у нас были все современные технологии транспорта и связи, за исключением интернета, чем в 1870-е годы, когда мы полагались на пароходы и проволочный телеграф. Технология определяет только внешние пределы глобализации. Какую именно форму она примет, зависит от того, как мы поступаем во внутренней политике и какие международные соглашения мы заключаем. И если это так, то тезис Тина — это неправда. Есть такая альтернатива, или даже альтернативы, проходящие сегодня неолиберальной глобализации Далее в этой книге мы исследуем такие альтернативы.